Глава шестнадцатая Когда Боб вылез из воды, был рассвет следующего дня. Голова раскалывалась от боли, а сердце — от ярости. Воспаленное воображение рисовало самые невероятные картины. Тело онемело и сделалось таким же негнущимся, как и бревно, с которым он плыл всю ночь. Оно немного разбухло и стало рыхлым и мягким от долгого пребывания в воде. От него несло соляркой и отработанным машинным маслом, которое баржи, без уста либо раздевшие реку ниже Нового Орлеана, выплевывали за борт. Прикинув в уме, Боб пришел к выводу, что проплыл около пятидесяти миль. Вокруг него до самого горизонта тянулись низкорослые сосны, перемежавшиеся болотными топями и густыми зарослями кипарисов. Вокруг сновали какие-то маленькие животные. Вдалеке жалобно закричала птица, потом все смолкло, и наступила тишина. «Ты не умрешь!» — подумал он. Вокруг ничего, кроме болот и скрюченных деревьев, безжалостно взиравших на то, как он умирает. Но скоро здесь появятся люди, которые будут охотиться только на него, Боба. всё вернулось на круги своя. — Ты кончил тем, с чего начинал, только теперь ты слабее и старее. Спотыкающейся походкой он прошел несколько футов и упал на колени. Когда он ел в последний раз? Наверное, вчера, когда завтракал. С двумя пулевыми ранениями, собрав последние силы, он все-таки скрылся от них, и целых восемнадцать часов, полностью погрузившись в воду, так что только две ноздри торчали над поверхностью воды,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 — Я бывал в переделках и похуже этой. — Нет, не бывал. Здесь не будет эвакуационного вертолета, готового забрать Боба, если тот сумеет организовать посадочную площадку. Здесь не было ничего, кроме болот, и в этих болотах все было против него. После рассвета, наверное, прошло совсем немного времени. Воздух был очень сухим и чистым, пах свежестью, и детским дыханием. Солнце еще не полностью встало. Боб знал, очень скоро наступит время, когда животные начнут искать, чем утолить голод. Он почувствовал, как что-то твердое давит ему на ногу, и вспомнил, что это ощущение было у него всю ночь, пока он плыл. Рука медленно достала пистолет из кармана джинсов. Огромный Смит Вессон, 45-го калибра, автоматического действия, из нержавеющей стали. «Новая модель. 4506. Нет, не он. Новый фантастический 10-мм пистолет, который только недавно поступил на вооружение ФБР. Интересно, а что у него за патроны?» Боб доверял свою жизнь патронам 45-го калибра, потому что в свое время выпустил сотни тысяч пуль такого калибра из разнообразных кольтов. Но что представляет собой это новая десятимиллиметровая модель? Этого он пока не знал. «Человек без оружия не имеет шансов выжить», — подумал Боб. «Но если у него появляется оружие, то появляется и шанс». Большим пальцем руки, громадным, как кирпич, он отжал стопор и вытащил магазин из рукоятки. Тот был заполнен новыми пулями с экспансивной полостью которые напоминали маленькие пасхальные яйца. Он бросил взгляд на патронник, в каком он состоянии. Но блеск металла не вызвал у него никаких вопросов. Будет ли он стрелять после такого купания? Боб вставил магазин обратно, защелкнул стопор и, сняв оружие с предохранителя, дослал патрон в патронник. Сев на землю, он пожалел, что у него нет сил, и он не может выбрать более удобную позицию для стрельбы. У него был только пистолет. Над головой, сквозь густые кроны деревьев, пробивались тонкие лучи восходящего солнца. По всей вероятности, еще не было даже восьми часов. Тени выглядели слишком нечеткими и расплывчатыми. Или это у него плывет перед глазами? Может, он потихоньку впадает в беспамятство, как истекающий кровью олень, в которого выстрелила дрожащая неопытная рука?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 А потом поразил Тима чуть выше позвоночника, самодельной пулей из эпоксидки. Сама пуля весила не более двадцати пяти гран, и при ударе от тела разлетелась на мелкие кусочки, а ударный шок лишил Тима сознания на добрых пять минут. Потом Боб припомнил, как отпиливал рога. «Теперь уже никто не станет охотиться за тобой, чтобы повесить твои рога на стену», — подумал он. «Ну давай, беги. Боб снова вспомнил, как Тим, сломя голову, рванулся вперед, полный сил, радующейся жизни. Вспомнил и рассмеялся. Да, у шанита обязательно попытаются повесить мои рога себе на стену. Боб поднял глаза и замер. В таких дремучих и болотистых местах не может быть людей, а значит, и страхов. Но сейчас Боб об этом не думал. Он услышал хруст веток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 около Форт-Смита. Но сейчас Боб не плакал. Он готовился к выстрелу. Эта чертова пушка была совсем нового образца и явно отличалась от старого автоматического кольта, из которого он привык стрелять. Свеггер обхватил рукоятку пистолета двумя руками, так, чтобы большой палец левой руки лежал на большом пальце правой, потом сжал коленями локти Теперь его фигура со стороны напоминала равнобедренный треугольник. Боб отчаянно боролся с дрожью в кистях, которая могла подвести его в самый последний момент. Выровнять мушку, мушку, мушку, вот так. Это был камень, на котором держалось все здание. При стрельбе из пистолета надо четко видеть мушку. А цель при этом должна оставаться расплывчатым пятном, движущимся где-то впереди на большом расстоянии. Если сделать все наоборот и смотреть только на цель, четко видя ее контуры при расплывающейся мушке, ничего хорошего не выйдет. Никогда. Мушка, мушка, мушка. Мушка в прорези прицела, четкий вид, фон — огромная красная стена. Есть только фон, неподвижная каменная масса. Громадная, как Гибралтар или Марс. Боб целится в нее, а свинья, расплывчатое пятно плоти, практически не видна на таком расстоянии. Ее контур стерлись, и только шевеление среди плотной зеленой массы выдает ее местоположение. Лишь бы этот проклятый полицейский хорошо пристрелял свой пистолет. И дай бог, чтобы вода не разъела гильзы и не испортила порох и капсюль. Боб настолько сконцентрировался на подготовке к выстрелу, что совсем не услышал звука и даже не почувствовал отдачу, когда пистолет резко дернулся назад. Единственное, что он видел, — это свинью с простреленным позвоночником. Пуля пробила тело и разорвала позвоночник. Животное визжало, ощущая приближение смерти. Билось в предсмертных судорогах. Потом свинья попыталась встать, отчаянно дергая ногами но из-за простреленного позвоночника координация движений у нее полностью нарушилась. Взвизгнув в последний раз, она успокоилась навсегда. Боб с трудом оторвался от земли. Насквозь промокший, чувствовавший неимоверную слабость во всем теле, которое можно было назвать живым, лишь наполовину, он поплелся к животному, сцепив зубы. Не различая ничего перед собой, Он шел на запах сгоревшего пороха, который улавливал так хорошо, что мог ориентироваться по нему в пространстве. Дойдя до свиньи, он как подкошенный рухнул на землю. Она весила около сорока фунтов и была длиной футов три. От нее пахло навозом и гнилью. Пятачок настолько нежный, что, казалось, он создан ангелом, и такие же нежные веки, покрыты легким пушком волос. Пулевое отверстие было маленьким, но под ним образовался огромный вздувшийся волдырь Отвратительная картина. Однако крови почти не было. Она просто не вытекала из раны, в отличие от того, что случилось с Бобом после выстрела Пейна. Вот почему он выжил, а свинья умерла сразу. Спасибо Пейну за то, что стрелял маленькими девятимиллиметровыми пулями. Он нарушил одно старое доброе правило — стреляй только из настоящего оружия. В один прекрасный день, Пэйн, я выстрелю в тебя из настоящего оружия. Он быстро достал из карманов джинсов свой кейс XX, который пребывал там в целости и сохранности, и поблагодарил Бога за то, что на протяжении долгих лет этот маленький нож безотказно служил ему постепенно превратившись в такой же неотъемлемый атрибут его экипировки и снаряжения, как ботинки и носки. Перевернув животное так, чтобы мягкий живот был вверху, Боб внезапно почувствовал, что теряет сознание. Казалось, на какую-то долю секунды его уставшая душа покинула несчастное тело. На Боба вновь накатила волна галлюцинаций, и он забыл обо всем.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 В этот момент он услышал шум вертолета и припал к земле. Хьюи пронесся вдоль берега реки, пригибая деревья воздушными потоками от винтов. — Они ищут меня, — понял Боб и с сожалением подумал о своей сложной и запутанной жизни. Потом взвалил на плечи тушу свиньи и зашагал вглубь болот.